И какое это было все-таки ужасное путешествие. Поезд шел с вооруженной охраной на случай нападения на него последних удиравших с фронта скифов. По ночам проходил в темноте и весь затемненный станции, и что только было на вокзалах этих, залитых рвотой и нечистотами, оглушаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть музыкой революции. В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть России. Все остальное было или свободно, или занято немцами-австрийцами, и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бегство из Великороссии, людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста, всякий, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россию и вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандиевская с двумя детьми. Потом появился и он сам. Тут он встретился со мной, как ни в чем не бывало, и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще и не знал в нем. «Вы не поверите!» – кричал он. до чего я счастлив!» что удрал, наконец, от этих негодяев, засевших в Кремле. Вы, надеюсь, отлично понимаете, что я орал на вас на этом собрании по поводу идиотских двенадцати и потом все время подличил, только потому, что уже давно решил удрать, и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как не оскотинил русский народ,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 У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне. Вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их. Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно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 Ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо. С нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет 75, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю. Капитан Патраса был пьяница-албанец, не знавший Черного моря. И если бы случайно не оказался на патрасе русский моряк, заменивший его, потонул бы патрас по со всеми своими несчастными пассажирами непременно».